Священная власть в религиозно-политической традиции Древнего Ближнего Востока: Египет, Месопотамия, Израиль. Видение. Институт царской власти является древнейшей формой государственного устройства в истории человечества и по сей день остаётся предметом как научного, так и общественного интереса. и в силу своей удивительной долговечности и по причине ореола священности, присущего личности монарха в различных культурах. В связи с институтом царской власти в истории государственности прослеживаются две основные модели. Для первой не характерна сакрализация правителя. Такая модель существовала в арийском сообществе ведической эпохи. Правитель Раджа являлся здесь лишь военным предводителем и вершителем суда, могущим быть лишь заказчиком ритуала, совершаемого жрецом брахманом, почитать, которого обязан правитель как представитель низшей сравнительно со жреческой варны. Вторая модель монархии может быть охарактеризована как священное царство. В религиозно-политических традициях древности где была реализована эта модель, правитель почитался лицом священным, то есть в некотором смысле отделённым от сообщества для исполнения религиозных задач, составлявших, используя терминологию Тиллиха, предмет предельной заботы этого сообщества, и занимал ключевое место в системе жизненно важных взаимоотношений подвластных ему людей с их божествами либо богом. Примечание. Предельный является по Тиллиху та забота, что лишает все прочие заботы их предельной значимости и делает их лишь предварительными. Тиллих. Систематическая теология в двух томах. Москва, Санкт-Петербург, 2000 год. Страница 18. Такая модель возникла в конце IV тысячелетия до нашей эры на Ближнем Востоке. На грани третьего второго тысячелетия, в ранне дворцовый период, двухтысячный, 1700-е годы до нашей эры, на Крите, являвшемся древнейшим очагом цивилизации в Европе, а также существовала в древнем Китае, судя по археологическим данным, с середины второго тысячелетия до нашей эры династия Шан. Согласно же китайской традиции, с конца 3-го или начала 2000-летия до нашей эры. Данная книга посвящена исследованию феноменов священного царства и царственного священства в религиозно-политической культуре древнего Ближнего Востока, колыбели мировой цивилизации. Говоря о царственном священстве, мы имеем в виду священнические коннотации царственности как таковой. При этом роль царя как священника понимается не узко культовым плане, царь как совершитель ритуала, но расширительно, то есть как всякая деятельность, направленная на освящение подвластного ему пространства, превращение последнего в царство, а также на вовлечение в это царство своих верноподданных. Примечание. Термин царственность выражает, как отмечает Венберг, пограничность государства в древневосточных обществах, его одновременную принадлежность к миру богов и миру людей, тогда как семантика слова государственность сближает его преимущественно с миром людей. Понятие царства обозначает объект, охваченный царственностью, Такой объект представляет собой некое ограниченное и обособленное, упорядоченное и качественно определённое пространство, город и или страну, которая вследствие охвата его царственностью превращается в царство, воспринимаемое древневосточным человеком как обладающее выраженной сакральностью территориально-политическое образование. Хронологические рамки работы охватывают эпоху с IV по I тысячелетие до нашей эры. Сюда входит огромный период времени от зарождения государственности и возникновения централизованного государства в долине Нила, а также возникновения первых государственных образований в Южной Месопотамии до персидского завоевания Вавилонии в 539 год до нашей эры. и Египта, 525 год до нашей эры. Рассматриваемая эпоха включает в себя и сравнительно небольшой отрезок времени существования монархического института в древнем Израиле с 11 по 6 век до нашей эры, а также время формирования в Израиле мессианских ожиданий в эпоху Второго Храма. II век до нашей эры, I век нашей эры. Примечание. Мы придерживаемся хронологии, ориентированной на библейское повествование. Около тысячного года, 926 год, период объединённого царства. С 926 по 722 годы период разделённых царств. С 722 по 586 годы иудейское царство при господстве Ассирии и Вавилонии. В нашей работе мы очертим религиозные коннотации понятий царь и царство в религиозных картинах мира древних ближневосточных обществ. Определим канонический круг религиозных обязанностей и сферу ответственности ближневосточных правителей. Мы покажем роль религиозных мотиваций при переходе к государственности на древнем Ближнем Востоке. Третья глава посвящена библейскому Израилю и библейскому пониманию царственного священства и священного царства. Нам предстоит прояснить причины амбивалентного отношения библейских авторов к институту царской власти. Мы проанализируем характер и степень влияния на Израиль египетских и месопотамских представлений, а также динамику исторического развития комплекса представлений, связанных с феноменами царственного священства и священного царства в рассматриваемых обществах. Источниковую базу исследования составляют многочисленные письменные и вещественные памятники, сопоставления которых позволяет реконструировать различные составляющие картины мировидения древнего человека на Ближнем Востоке, и в контексте этой картины мировоззренческие категории, относящиеся непосредственно к кругу представлений о священном царстве и царственном священстве. Подавляющее большинство всех сохранившихся свидетельств из древнего Египта вызвано к жизни религией. В нашем исследовании будет использован широкий круг источников всех периодов египетской истории. В первую очередь, это тексты, имеющие отношение к заупокойному ритуалу и содержащие многочисленные космогонические и сатирические аллюзии, позволяющие определить религиозные коннотации самих понятий «царь» и «царство», а также проливающие значительный свет на генезис и место царственности в мировоззренческой системе древних обитателей долины Нила. К ним относятся тексты пирамид, тексты саркофагов и так называемая книга мёртвых, подлинное название изречение выхода в день. Примечание. Выход в день. Эфемизм воскресения как выхода из ночи смерти в день жизни. Название Книга мёртвых принадлежит немецкому египтологу Лепсиусу, опубликовавшему в 1842 году ряд текстов, относящихся к этому памятнику. Привлечение этих источников для реконструкции представлений о царственности на заре истории, а также выяснение роли религиозного фактора в процессе генезиса единой государственности в Египте Оправдана мировоззренческой преемственностью династического Египта до додинастической эпохи чрезвычайной консервативностью египетской религии в константах своей структуры, подтверждаемой анализом археологических данных. Тексты пирамид, высеченные на стенах внутренних помещений царских гробниц из мемфисского некрополя Саккара, являются главным источником для изучения религиозного мировоззрения египтян эпохи раннего и древнего царств. Впервые тексты пирамид появляются в гробнице последнего царя пятой династии Уноса 2367-2347 годы до нашей эры, примеру которого последовали цари и царицы шестой династии Тейти. Пепи I, Анхесен Пепи II, Меренре, Пепи II, Неит и Пут II у Джебетни, а также царь VIII династии Иби. Публикация сводного издания текстов пирамид, по сей день считающегося стандартным изданием, была начитана немецким египтологом Зета в 1908 году. В 2013 году Ален опубликовал новый конкорданс текстов пирамид, куда включил все известные на сегодняшний день тексты, относящиеся к этому комплексу заупокоенной литературы. В организации речений конкорданс следует изданию Зета. Тексты саркофагов, собрание заупокоенных текстов, записываемых начиная с конца эпохи древнего царства, В особенности во время правления 11-й и 12-й династий Среднего царства на стенах гробниц и стенках деревянных четырёхугольных саркофагов частных лиц, представлявших гробницу в миниатюре. 2119-1794-93 годы до нашей эры. Тексты саркофагов представляют собой гетерогенную совокупность заупокоенных заклинаний, восходящих к той же традиции, из которой возникли и ритуальные практики до династической эпохи, и заклинания, записанные в царских гробницах Древнего Царства. Публикация текстов саркофагов была осуществлена под руководством голландского ученого Де Бука. В 2006 году американский египтолог Аллен Дополнил это издание заклинаниями, встречающимися в составе текстов пирамид и не вошедшими по этой причине в семитомник Дебука. Данное издание проливает новый свет на целый ряд проблем, связанных с заупокойными верованиями египтян, в частности, на проблему специфически царской составляющей текстов пирамид, а также на проблему демократизации царского заупокоенного культа, которая будет затронута и в предлагаемой книге. При работе с вышеназванными источниками мы учитывали и комментированные переводы этих текстов, сделанные известными египтологами Мерсером, Фолкнером и Алленом. Книга мертвых представляет собой свод заупокоенных речений и относящихся к ним иллюстраций, виньеток, содержащихся на свитках папируса, сопровождавших умершего в инобытие со времени Второго Переходного периода. Некоторые из этих текстов записаны также на стенах гробниц, стенках саркофагов, пеленах мумий, скоробеях, фигурках у шепти. Древнейшие папирусы датируются серединой 15-го столетия до нашей эры. Многие главы Книги мёртвых восходят к древним текстам пирамид и текстам саркофагов. В настоящей работе использованы издания фиванской версии Книги мёртвых, опубликованная Баджем в 1898 году, а также английский перевод фиванской версии Фолкнера, сделанные непосредственно с оригиналов. хранящихся в Британском музее. Мы будем обращаться и к таким литературным памятникам, как трактат Плутарха об Исиде и Осирисе, включающий в себя эллинизированную реконструкцию осирического предания, а также к древнеегипетским, дидактическим и пророческим текстам. По учении гераклеопольского царя своему сыну Мерикара Содержащему наставления относительно сущности царской власти, предназначения царя и его отношения к подданным, пророчеству Неферти и речениям Ипувера, дающим яркую картину событий, происходивших в Египте во время кризиса, постигшего страну на исходе III тысячелетия до нашей эры и позволяющим сделать выводы о степени участия царя в поразившей страну болезни. В работе будут учтены и другие источники, проливающие свет на основания веры египтян в возможность победы над смертью и сатирическую роль царя, а также позволяющие проследить динамику исторического развития этих представлений. Погребения додинастического и раннединастического Египта Надписи и изображения из гробниц царей и частных лиц различных эпох, в том числе надписи, содержащие жертвенные формулы, храмовые надписи и изображения эпохи Нового царства. При рассмотрении традиции священного царства в Древней Месопотамии также будет использован широкий круг источников. Специфика источниковой базы Междуречья состоит в почти полном отсутствии древних ритуальных текстов, аналогичных египетским текстам пирамид. Религиозное мировоззрение шумеров реконструируется по этой причине на основании эпических текстов, дошедших до нас преимущественно в копиях времени правления III династии Ура, около 2112-1997 годы до нашей эры. и старого вавилонского периода, 1894-1595 годы до нашей эры, и отражающих лишь реликты религиозной традиции древних обитателей Месопотамии. При работе с месопотамскими источниками исследователю необходимо учитывать слова Элиады на заре своей истории, то есть письменной цивилизации. Шумерская религия являет себя уже древней. Безусловно, обнаруженные к настоящему времени тексты фрагментарны, и их интерпретация исключительно трудна. И тем не менее, несмотря на все белые пятна, можно заметить, что некоторые религиозные традиции уже утрачивают в эту эпоху свой изначальный смысл. В нашей работе в ряде случаев – Будет применяться ретроспективный подход к источникам Междуречья, как и впрочем и Египта. Учитывая, что в позднейших текстах могут содержаться трансформированные в ходе истории следы древних представлений, мы полагаем возможным использовать предоставляемый ими материал для реконструкции религиозного мировоззрения обитателей Междуречья. не только синхронных, но и более древних периодов истории, или точнее, для реконструкции первоначального смысла тех или иных позднейших мифологических образов и религиозных явлений. Наиболее плодотворным, на наш взгляд, является сопоставление письменных и вещественных источников, что позволяет воссоздать более полную картину шумерского мировоззрения на заре истории. В работе будут проанализированы царские вативные, закладные и строительные надписи от старошумерской до сирийской эпохи, и изображения на стелах с памятными надписями, дающие сведения о титулатуре царя, о ритуалах, сопровождавших храмостроительство, о взаимоотношениях царя с богами, а также шумеро-аккадские эпические тексты. Царские гимны, гимны богам, мифологические предания, проливающие свет на предназначение и идеальный образ царя, поэтические композиции, связанные с царским священным браком, тексты и археологические находки, позволяющие реконструировать шумерские представления о посмертной участи человека и выявить роль царя в заупокойных чайниях шумеров. Из археологических источников огромный интерес представляют погребения раннединастического некрополя Ура. Детальное описание этих погребений содержится во втором томе издания Вулле, представляющем результаты раскопок на месте древнего Ура. А в представлениях шумеров относительно генезиса земной власти Можно судить по шумерскому царскому списку, составленному в 21 веке до нашей эры. В списке открываются именами допотопных царей, правивших с момента, когда царственность была спущена с небес в Ириду, Баттибири, Ларики, Сипари, Шурупаке. Многие династии, правившие одновременно в различных городах, представлены в списке как последовательно сменяющие друг друга. При этом под династией следует понимать любой последовательный ряд царей, правивших подряд в одном городе. Для изучения религиозной роли месопотамских правителей будут привлечены юридические тексты: законы Шульги, Лепид Иштера, Хаммурапи, абилии, которых составляла специфику месопотамской культуры с древнейших времён. Законодательная деятельность царей имела целью космозацию мироздания. Весьма информативным источником для исследования религиозных представлений всех периодов истории древнего Междуречья являются цилиндрические печати с изображениями божеств и мифологических сюжетов, существенно дополняющие литературные памятники. Такие печати, изготавливавшиеся из различных материалов, минералов, золота и серебра, использовались в Месопотамии с конца IV начала III тысячелетия до нашей эры. В данном исследовании использован обширный материал, собранный Франкфуртом и опубликованный в 1939 году. Для прояснения специфики ассирийских представлений о царственности Мы используем надписи ассирийских царей, в том числе относящиеся к жанру анналов, прослеживающиеся со времени правления Адада-нери первого, 1307-1275 годы, основателя Среднеассирийской державы. При рассмотрении представлений о древнеизраильской царственности, Нашими основными источниками будут библейские книги: Второзаконие, Судей, Царств, Перелепименон, а также Псалмы и пророческие книги Ветхого Завета. В книгах Судей, Царств и Перелепименон содержится повествование, говорящее о происхождении и функционировании института монархии в Древнем Израиле. В книгу Второзаконие вошли так называемые законы от царя содержащие предписания относительно прав и обязанностей царя в Израиле. Пророческие книги и ряд псалмов позволяют увидеть истоки мессианских чаяний, на формирование которых, возможно, повлиял ближневосточный образ идеального царя. Данные источники предоставляют богатый материал и для воссоздания картины израильской народной религиозности, дома монархической и монархической эпох, обнаруживающие сильное тяготение к воспроизведению религиозных форм соседних народов, в особенности тех, в чьей земле обосновались израильтяне около 1200 года до нашей эры. В книге Второзаконие, Судей и Первой, Второй, Третий и Четвертой книги царств. В западной историографии принято относить к дефтерономической истории. В иудейской традиции книги от Иисуса Навина до Четвертого царства относятся к ранним пророкам. Термин «дефтерономическая история» был введен в научный оборот нотом. По его мнению, книги Иисуса Навина, Судей, Самуила, Первая и Вторая книга царств И книга царей, третья, четвёртая книги царств, были задуманы как единое историческое произведение, создатель которого девтономист, своё суждение о прошлом основывал на требовании единства культа Яхве, монолатрии, норме, содержащейся главным образом в книге Второзаконие, ранняя версия которой уже существовала ко времени правления царя Иосии, к 622 году. до нашей эры. Для выяснения роли фигуры Царя Спасителя в мессианских ожиданиях эпохи Второго Храма будут привлечены кумранские тексты, а также некоторые псевдоэпиграфы, относящиеся к этому периоду. А специфике, которую приобрели с одной стороны древневосточные представления о Царе Спасителе, а с другой иудейские мессианские чаяния в раннехристианском богословии, можно судить по текстам Нового Завета. В последнее десятилетие в связи с вопросом происхождения монархии в древнем Израиле была обозначена источниковедческая проблема, суть которой состоит в сомнениях, высказанных рядом исследователей относительно аутентичности Библии как источника для реконструкции исторических реалий. В частности, Известный израильский археолог Финкельштейн, основываясь на новейших археологических данных, опровергает возможность существования развитого территориально-политического образования на территории Израиля и Иудеи в 10 веке до нашей эры. Самые ранние памятники, свидетельствующие о существовании объединённого царства, относятся ко времени правления Амридов в Израиле. То есть к IX веку. Исторически достоверно лишь существование двух соседних независимых царств северного и южного, что вполне согласуется с общей исторической ситуацией в Нагорье Ханаана, местности между долинами Изреель и Беер-Шевы в бронзовом и железном веках. По мнению другого исследователя Йоффе, и израильское, и иудейское царство возникли в рамках происходившего в X-XIX веках до н.э. процесса образования на юге Леванта вторичных этнических государств. Поскольку библейская картина двух государств-сестер, представлявших собой единое демографическое и культурное целое, простиравшиеся от Дана до Версавии, Беер-Шевы. Вторая книга царств, глава 3, стих 10-й, Не подтверждается археологическими данными. Библейское повествование характеризуется как литературная конструкция, отражающая теологические идеи иудейских авторов поздней монархической эпохи. Однако тот неоспоримый факт, что сочинение девтономиста представляет собой не столько исторический, сколько теологический источник, являясь способом интерпретации Торы. который обрёл форму исторического произведения, отнюдь не умаляет его ценности для настоящего исследования, сосредоточенного в первую очередь на истории религиозных идей, лежащих в основе феномена царской власти как религиозного концепта. Проблема монархии акцентирована в библейском повествовании, и трудно предположить, что она являлась для его авторов предметом чисто теоретического интереса. Убедительное подтверждение тому, пишет Вейнберг, обращения доктриномиста к спорам о нужности или ненужности целесообразности или нецелесообразности государственности о формах управления. Анализируя историософию доктриномиста, мы не ставили перед собой задачи реконструировать реальный ход описываемых им исторических событий. но обращали внимание прежде всего на видение и оценку исторических событий, закрепившихся в ныне существующем библейском каноне. Научная литература, посвящённая концепту священного царства, обширна. Исследования в фокусе которых находились проблема божественности царей и другие проблемы, связанные с феноменом царственности в древнем мире, проводится с начала 20 века в рамках различных дисциплин: истории, антропологии, этнографии, религиоведения, археологии. Однако работы, содержащие компаративный анализ представлений о царственности в различных культурах, сравнительно немногочисленны. Одним из самых фундаментальных исследований, посвящённых проблеме священного царства, На древнем Ближнем Востоке по сей день остаётся изданная ещё в 1948 году монография Царственность и боги, принадлежащая перу Генри Франкфурта, яркого представителя англосаксонской школы критического религиоведения первой половины 20 века. Франкфурт подходит к проблеме древневосточной царственности С точки зрения феноменологии религий, интерпретируя феномен царственности, исходя из общекультурного контекста каждой цивилизации, сопоставляя мировоззренческие концепты двух ближневосточных культур, он приходит к выводу, что они обнаруживают больше различий, нежели сходства. И в Египте, и в Месопотамии царь рассматривался как посредник между своими подданными и богами. Но в Месопотамии царь был большим из людей, лугаль, большой человек, избранником богов. В Египте же воплощением божества. После выхода в свет книги Франкфурта, представление о радикальном различии между статусом правителя в Египте и Месопотамии прочно утвердилось в исследовательской литературе. В эпилоге Франкфурта отмечают наличие ещё одной третьей Ближневосточные модели царственности, реализованные в сиро-палестинском регионе, где проживали древние евреи. Это модель израильской монархии, происходящая от наследственного племенного института власти, власти вождя, и не обладавшая, в отличие от первых двух, священным статусом. Работу Франкфурта отличает глубокий анализ религиозных взглядов древнего человека, реконструируемых на обширном фактическом материале. Тем не менее, при всей глубине проникновения Франкфурта во внутреннюю логику верований древних обитателей долины Нила и Междуречья, трактовки некоторых символических образов и категорий, весьма значимых для понимания сути священной царственности, основаны в его исследовании на слишком буквальном прочтении. Например, «Священная царственность» Справедливо отмечаю, что доминантой духовных устремлений египтян являлась проблема жизни после смерти. Исследователь говорит об этой жизни как о вечной жизни в круговорощении солнца и звёзд, реинтеграции в жизнь природы, её циклы. Ещё большей натуралистичностью отмечены интерпретации религиозных идей обитателей Древнего Междуречья, чьи интересы, по мнению Франкфурта, ограничивались исключительно сферой Посю стороннего. В силу физиографических особенностей двуречья, его обитатели гораздо в большей степени, нежели египтяне, защищённые от внешних инвазий пустынями и живущие в достаточно стабильных климатических условиях, всегда ощущали угрозу хаотизации в случае разлада между человеческим сообществом и природными силами. Гармонизации жизни сообщества с жизнью природы содействовали религиозные культы, в которых участвовали правители. Боги же мыслились лишь как имманентные природные силы. На решение проблемы стабилизации экологической ситуации, увеличения плодородия, земного изобилия были ориентированы культы, связанные с умершим и воскрешающим божеством, известным в Месопотамии под различными именами. Научная честность и блестящая интуиция Франкфурта делает его книгу незаменимым источником для любого исследования, посвященного древневосточной царственности. Но некоторые его выводы, обусловленные излишней им монетизацией религиозных целей древнего человека, нуждаются в корректировке. В тот же год, что и монография Франкфурта, были опубликованы лекции «Гадда», Объединённые под общим названием представления обожествленном правлении на древнем востоке. В работе предпринят сравнительный анализ религиозных идей, связанных с генезисом и функционированием царственности в Египте, Месопотамии, у хеттов, финикийе, Израиле. Исследование Гадда, хотя и содержит многие весьма ценные замечания автора, носят более обзорный, сравнительно с фундаментальным трудом Франкпорта, характер. Религиозные аспекты древневосточной царственности и в особенности проблема статуса правителя в древних обществах анализируются в монографии известного византиниста и слависта Фрэнсиса Дворника, посвящённой византийской теократической идее и её истокам, которые он справедливо увидел на древнем Востоке. В отношении египетских и месопотамских представлений о царственности автор следует концепции Франкфурта, полностью разделяя его точку зрения об их существенном различии: божественность египетских фараонов с одной стороны и человечность или самая большая усыновлённость месопотамских правителей богам с другой. В отечественной историографии Проблема священной царственности в широком культурно-историческом контексте впервые была поставлена Зубовым. По мнению этого автора, особенностью и ближневосточного, и южноазиатского, и дальневосточного образа царя является его двуприродность, причастность к небесному и земному мирам, благодаря чему оказывается возможным осуществление правителем посредничества между своими подданными и божеством. Проблемы становления и функционирования государственности на Древнем Востоке рассматриваются в изданных Институтом Востоковедения Российской Академии Наук в сборниках статей «Государство и социальные структуры на Древнем Востоке» 1989 год и «Государство на Древнем Востоке» 2004 год. В первом сборнике предпринимается попытка выяснить, как политические и идеологические институты и представления влияли на экономическую и социальную структуру общества. Однако, хотя авторы сборника и уделяют внимание религиозных составляющих государственных институтов, религия рассматривается ими лишь как наиболее существенная часть древней идеологии. которая понимается как производная социально-политической жизни общества. Соответственно, первичными и наиболее значимыми для авторов сборника остаются всё же политические мотивации и смыслы, производными которых являлись, по их мнению, те или иные религиозные концепты, в свою очередь, влияющие на социально-экономическую жизнь древних обществ. Во втором из вышеназванных сборников Предметом исследования стал государственный и общественный строй государств Древнего Востока, их административные институты, право, религия. Особое внимание в сборнике уделяется концепции восточного деспотизма. Отдельные аспекты, рассматриваемые нами, проблемы священного царства и царственного священства в Египте, Месопотамии, Израиле, разрабатываются в статьях Екапсона, Зубовой и Зубовой и Вейнберга. В работе Вейнберга проводится реконструкция древнееврейской идеи государственности, повлиявшей на становление и функционирование древнееврейского государства. В статье Екапсона рассматривается процесс развития политических форм в Месопотамии, динамика противостояния имперской идеологии, и идеологии сопротивления имперским тенденциям. Тема исследования Зубовой и Зубовой является понимание египтянами духовной природы царя. Принципиальным отличием нашего исследования является компаративный срез проблемы. Существенный вклад в разработку проблемы сакрализации власти в истории цивилизаций в отечественной историографии Внесён изданы в 2005 году одноимённые коллективные монографии, в которую вошли работы ведущих отечественных историков и культурологов. В монографии предпринимается сравнительно-типологическое исследование феномена сакрализации власти на материалах различных обществ древности, средних веков и раннего Нового времени. Особое внимание уделено вопросам соотношения сакрализации и обожествления власти, сакральных и профанных функций правителя, места институтов власти и её носителей в картине мира. Концептуальной посылкой сборника является разделение феноменов сакрализации и обожествления власти. В первом случае носитель верховной власти признаётся «божеством», Во втором он остаётся человеком, но считается обладателем особенно значительных и притом сближающих или тесно связывающих его с божествами возможностей для обеспечения всеобщего благополучия. При этом, по мнению составителей сборника, обожествление земной власти и её носителей возможно лишь в культурах, обозначенных в типологии Ясперса как дасивые. Этим культурам чуждо понятие о чем-либо сверхъестественном, трансцендентном. Их божества конечны, уязвимы, подвержены космической несвободе. Они так же материальны, как и любые другие объекты и существа. Мир же богов здесь моделируется по образу и подобию мира людей. Подобная характеристика архаических культур — является, на наш взгляд, по меньшей мере спорной, и, соответственно, картина мира древних ближневосточных сообществ и место царственности в ней видятся нам несколько иначе. Примечание. Небесспорным является с нашей точки зрения и тезис о непреданнии архаикой этического смысла противопоставлению священного и профанного. То есть об отсутствии связи между ритуальной и нравственной чистотой в архаических культурах. Ритуально чистый правитель или божество, пишут авторы введения, не делается от этого этически лучше. Он всего лишь лучше технически защищён. Последний тезис, впрочем, отчасти верен. Ритуальная чистота сама по себе не делает никого этически лучше. Но этическая некачественность в нормальном случае ставит под сомнение ритуальную адекватность того или иного священного лица. Определение ключевых параметров этой картины в каждой из рассматриваемых культур составит одну из основных задач настоящего исследования. В проблеме сакрализации власти в древневосточных обществах Посвящена статья Ладынина и Немировского в указанном сборнике. В статье Ладынина содержится очерк эволюции древнеегипетских представлений о царском культе с конца додинастического периода до 32-го, 31-го века до нашей эры по начало среднего царства, 20-й век до нашей эры. В статье Немировского рассматривается концепция царственности В различные периоды истории Месопотамии анализируются представления о царе, его взаимоотношениях с богами и со своими подданными, а также ряд других аспектов феномена сакрализации власти в инварианте месопотамской культуры, сложившемся во 2-м, 1-м тысячелетиях и представлявшем собой существенную модификацию мировоззренческой системы третьей династии Ура. В западной историографии после выхода в свет книги Франкфурта, исследования в области священной царственности на древнем Ближнем Востоке представлены преимущественно сборниками статей, посвящённых различным аспектам данной проблемы. В 1959 году в сборнике под названием Священное царство были изданы материалы восьмого международного конгресса по истории религий, проводившегося в Риме в 1955 году. Хронологические и пространственные рамки сборника весьма обширны. Непосредственное отношение к теме настоящего исследования имеет статья Блейкера, посвящённая статусу и культовой роли царицы в древнем Египте, а также Мавинкеля, общевосточные и специфически израильские элементы. в израильской концепции священного царства. Место монархии в социорелигиозных традициях Древнего Востока посвящён изданный в 1984 году сборник, в который вошли материалы 31-го международного конгресса гуманитарных наук в Азии и Северной Африке. Издание включает работы по отдельным аспектам политической теологии в различных регионах. в сирийско-палестинском, у хеттов, в Египте, в Месопотамии-Ахименицкой эпохи, в Ведической Индии, в Сасанитском Иране. В вошедшей в данный сборник статье Мунтинга на основе материалов из архивов царского дворца Эблы «Северная Сирия» приблизительно 2400 год до н.э. рассматривается концепция древней сиро-палестинской царственности. Мунтинк иллюстрирует справедливость точки зрения Франкфурта относительно более секуляризированного, сравнительно с Египтом и Месопотамией, характера царственности в сирийско-палестинском регионе. Эблаитский царь III тысячелетия до нашей эры, хотя и носил титул, записанный в билинговых как шумерская эн, не являлся верховным жрецом, как это было в Шумере. Он был политической, а не культовой фигурой. Хотя и не вовсе лишённый религиозного значения, правитель мог совершать жертвоприношения, являвшиеся частью официального культа Вебле. Другой автор сборника, Мишлевец, в статье Иконографические, литературные и политические аспекты идентификации бога с монархом в древнем Египте иллюстрирует на обширном материале различных периодов истории Египта идею идентификации правителя с Атумом, творцом вселенной в гелиопольской теологии. Эта же идея разрабатывается в диссертации Уолкера Аспекты изначальной сущности царской власти в древнем Египте. Фараон как Атум, представленные на соискание степени доктора философии в Чикагском университете в 1991 году. Автор акцентирует внимание на креативных действиях, совершаемых царями в разные периоды египетской истории в храмовом культе, анализируя на основе письменных и изобразительных данных их исходный теологический смысл. Все эти действия содержат аллюзию на первоначальный акт творения мира Атумом, с которым отождествляется царь. Из относительно недавних западных исследований, посвящённых проблеме священной царственности в древнем мире, следует отметить изданный в 2008 году сборник "Религия и власть. Божественное царство в древнем мире и позже", в который вошли материалы семинара, организованного Институтом Востока Чикагского университета в феврале 2007 года. Авторы введения и редактор сборника Бриш относят к наиболее перспективным на сегодняшний день направления междисциплинарные и межкультурные исследования, в основу которых положен компаративный подход. Пространственный диапазон работ, представленных в сборнике, включает Древний Египет, Месопотамию, Китай, Древнюю Персию и Древний Рим. Особое внимание Уделено царственности в древней Месопотамии со времени выхода в свет монографии Франкфурта, остававшийся на периферии межкультурных исследований. Ряд авторов сборника указывают на то, что в категории божественного и человеческого, используемые в научной литературе применительно к древневосточным царям влагаются смыслы, свойственные западной культуре, что не вполне корректно. А также высказываются серьёзные сомнения в целостсообразности различения между божественными в терминологии Фрейзера и священными царями. Проблемы определения статуса месопотамских правителей посвящены работе видных ассириологов Михайловского и Винтер, к которым мы будем неоднократно обращаться по ходу исследования. Кроме того, авторы ме сборника отмечается необходимость отказа от универсализации предложенной Фрейзером модели царственности, строящейся на основе концепций умирающего воскресающего бога, священного брака, искупительной жертвы и в особенности ритуального цареубийства, равно как и от свойственного этому автору эволюционистского подхода. В исследовании, предлагаемом вниманию читателя, Представление о священном царстве и царственном священстве на древнем Ближнем Востоке будут рассмотрены в контексте комплексной картины мировидения древних обитателей долины Нила и Междуречья. При этом мы будем опираться на результаты религиоведческих исследований Элиаде. показавшего, что во многих культурах древности прослеживается с одной стороны представление о неком зазоре между совершенством мироздания в момент начала и его нынешним состоянием, а с другой стремление к устранению этого зазора. Одним из методов возвращения мироздания в идеальное состояние, исправление его в соответствии с замыслом создателя и стало, как будет показано ниже, Модель священного царства. Особое внимание в работе будет уделено проблеме личной эсхатологии, которая проливает дополнительный свет на генезис и особенности функционирования царской власти и в Египте, и в Месопотамии. В связи с библейским взглядом на монархию, внимание исследователей начинается со второй половины XIX века. Было обращено прежде всего на амбивалентность структуры библейского повествования, в центре которого находится данная тематика. Для объяснения очевидной противоречивости библейского текста использовался метод литературного анализа. Исходные посылки данного подхода состоит в том, что библейский рассказ представляет собой результат многократных литературных обработок древних преданий, передаваемых из поколения в поколение. Каждая обработка несла на себе отпечаток той или иной концепции, в которую редакторы укладывали имеющиеся в их распоряжении данные, чем и объясняются некоторые противоречия, в том числе в отношении к событию установления института царской власти. прослеживающейся в доисторической истории. Мнения разных авторов относительно того, какое отношение к царской власти, негативное или позитивное, можно считать более ранним, разнятся. Долгое время большинство исследователей находилось под влиянием концепции Вельгаузена, согласно которой антимонархическая полемика Не могла начаться раннее падение Северного царства, событие, затмившее все очевидные на момент установления царственности преимущества монархического устройства. Нот приписывал негативную оценку монархии дафтерномисту, работавшему в Палестине во время вавилонского плена. Историческая картина, представленная дафтерномистом, получилась в результате наложения его историко-богословской схемы на доступные ему древние предания, содержащие более или менее позитивную оценку монархии. Таким образом сложились главы с 7 по 12 первой книги Царств. Этот исторический труд, написанный под впечатлением национального краха и распада, естественно, содержит негативную оценку монархии, писал Бленкинсоп, разделявший точку зрения Вельгаузена и Нота. Вейнфельд, напротив, выражал уверенность в промонархических настроениях довторономиста и полагал, что составителями довторономической истории являлись придворные песцы. Главы с 7 по 12 первой книги Царств, содержащие антимонархическую полемику, резко контрастирующие с остальной частью довторономической истории, могут вообще не принадлежать перу девторономиста. Ишида в своей докторской диссертации, посвящённой вопросу происхождения династического царства в древнем Израиле, утверждала, что все предания, входящие в первую книгу царств с седьмой главы по двенадцатую главу, отражают взгляды современников описываемых событий, и прослеживаемая в них неоднозначность отношения к монархии есть характерная черта той эпохи, сохранённая в библейском рассказе об установлении царственности. В качестве возможных причин неоднозначного отношения исследователь называет, во-первых, конфликт интересов различных политических групп, возникшей в связи с новой политической ситуацией. Во-вторых, формирование фундаментальных традиций древнеизраильского сообщества происходило в домонархический период, что обусловило сильные антимонархические настроения внутри этого сообщества. В-третьих, антимонархические настроения в действительности могли быть направлены против конкретного человека Саула. Иши до категорически не согласен с представлением о позднем распространении антимонархических настроений и критическом отношении к конституту царской власти самовадов-террономистов. Вендерк, уделяющий в своей работе Рождение и истории значительное внимание проблеме царственности, царства и царя в историческом процессе, и анализирующее место указанной триады в модели мира ближневосточного историописания середины I тысячелетия до нашей эры придерживается точки зрения, согласно которой в доастрономическом сочинении и в ветхозаветной модели мира в целом имеются две противоположные ориентации: анти и прогосударственная. Первая более древняя, и вторая более поздняя. которые с разной интенсивностью проявляются в различные эпохи ветхозаветной истории и в различные социально-идеологической среде. Таким образом, проблема амбивалентности в отношении института царской власти в библейском повествовании либо сглаживалась, либо решалась путём выделения позиции автора или группы авторов и используемых им источников и выявления зазоров между этими позициями. Гербрант в своем исследовании «Царственность. Согласно дефтерономической истории» отмечал узость последнего подхода. Ставя целью своего исследования выяснение взгляда дефтерономиста на царственность в Израиле, Гербрант исходит из того, что неоднозначное отношение библейского историографа к монархии не может быть объяснено соединением в его произведении «Дефтероном». разновременных преданий, в том числе тех, которые не укладываются в его богословскую схему. Почти невероятно, пишет он, чтобы доктринамист включил в свою историю предания первой книги Царств с девятой главы, стиха первого, по десятую главу, стих 16-й, а также одиннадцатую главу, резко противоречащие его идеологии, а затем, дабы опровергнуть их, написал повествование в первой книге царств с главы 7 стиха 2 по главу 8 стих 22, а также 12-ую главу, характеризующейся амбивалентностью. Более правдоподобно, что довторономист использовал в своём историописании имеющиеся в его распоряжении источники, приспособив их к своему труду таким образом, чтобы полученное в результате произведения отражала его собственную точку зрения. Это означает, что не только повествования, составленные самим доктрономистом, выявляют его взгляды, но и те предания, которые он включил в свой труд, также важны. Полностью разделяя позицию Гербранта относительно концептуальности и цельности библейского историописания, мы постараемся рассмотреть историосовскую концепцию доктрономиста, В контексте религиозных идей, связанных с феноменом царственности и образом царя на Ближнем Востоке, и безусловно известных и библейскому историописателю, и еврейскому народу, описываемых им эпох. Поскольку установление института царской власти в Израиле обусловлено желанием уподобления прочим народам, первая книга Царств, глава 8, стих 5, именно историко-религиозный контекст может дать целостное понимание места и роли монархии в религиозно-политической традиции библейского Израиля. При этом мы исходим из того, что соединение в библейском историческом повествовании двух различающихся оценкой института царской власти традиций является приёмом намеренно применённым библейскими авторами для создания цельной картины, несущей важное теологическое сообщение. представляющая для нас наибольший интерес. Для прояснения содержания этого сообщения мы обратимся к библейским книгам пророков, а также к апокрифической литературе эпохи Второго Храма, содержащим образ эсхатологического царя, испытавший несомненное влияние ближневосточных цивилизаций. Методологически в предлагаемом исследовании будет применён широко распространённый в сравнительном религиоведении историко-феноменологический метод, предполагающий рассмотрение того или иного культурно-исторического явления в системе его собственной логики. Наиболее видные представители этого метода Отто Вандерлев, Элиаде. Специфику феноменологического метода в историокри религиозных исследованиях составляет признание религиозных переживаний особой сферой, не всецело обусловленной внешними факторами, социально-политическими, природно-климатическими и тому подобное. Как показано Отто, внутренним ядром любой религии является религиозное переживание, названное им переживанием нуминозного объекта. совершенно иново, возвышающегося над всяким творением. Именно это переживание, которое по Отто впоследствии рационализируется, этизируется и обретает культовое выражение и формирует вопрос, задающий внутреннюю логику той или иной религиозной традиции, представляющей собой исторически и культурно обусловленный ответ на данный вопрос. В контексте этих вопросов и ответов, реконструируемых и сопоставляемых на материале трёх древних ближневосточных культур, и рассматривается в данном исследовании концепт священной власти на древнем Ближнем Востоке.